Mobi My 2009. Она подкралась незаметно и зовут ее Fujitsu Flepe. Революции на пустом месте не бывает. Ты можешь придумать чумовой мега-девайс, а он не выстрелит. Сначала надо под твое изобретение создать инфраструктуру и выучить потребителя. А потом еще раз 10 поменять дизайн и функционал девайса из нас, что постарше, помнят мобильники с кирпич размером в элегантных чемоданчиках. Особого удивления они не вызывали. А вот когда мобила ужалась до сигаретной пачки и поселилась в кармане у каждой бабушки, удивляться было уже поздно. Худобедно, а мобилить планету удалось лет за 10. Чистая революция. Но какой ценой она далась? Огромный труд по созданию инфраструктуры кропотливая работа по ее поддержке, грамотный подогрев энтузиазма народных масс, голосовавших за все это трудовой копейкой. Грядущая революция никаких усилий не потребует. Инфраструктура уже есть, потребитель готов, осталось поработать над девайсом и будет взрыв. Когда именно рванет непонятно, но процесс запущен. Первый шаг назначен на 20 апреля, сейчас вы уже знаете, состоялся ли он. Начинается все точно как с мобильниками. Дорого, тяжеловесно, через пень-колоду. Первые образцы полноцветной электронной книги Fujitsu FLepe, работающие в отражённом свете, появились еще в 2007 году. Насмешили они многих. Модель формата А4 убивала конкретно на месте. Она весила полкило, страницу перелистывала 10 секунд, а стоить должна была порядка 2000 долларов. Младший образец на 8 дюймов оказался разве что полегче, да подешевле. Честно говоря, это самая флепия, и в версии 2009 года на новом контроллере не шибко радует. Даже в 64 цветах ей надо почти 2 секунды на перелистывание, а в полноцвете целых 8. Это делается за три подхода, и вы видите, как по странице трижды справа налево бежит волна. Тормознутость флепии объясняется самой технологией. Матрица Fujitsu содержит три цветных слоя. Альтернатива тормозам вроде бы есть, но ее как бы нет. Сейчас переведем этот мой перл на русский. Дело в том, что компания E-Ink, пионер рынка e-буков, анонсировала читалку, где одну цветную точку формирует 3-4 субпикселя. Эта матрица должна быть гораздо быстрее, хотя и намного бледнее в И то и другое в теории Ибо Flepia, вот она, готова к продажам, одевайся от iInk e никто в глаза не видел. Оценить, как флепия красиво и четко работает, можно на сайте производителя. Видео с независимых тестов напротив показывает, что достучаться стилусом до этого чудо-техники техники суровая задача. Глуховато, но и туповато. Старшую модель упразднили, я думаю, ради безопасности. 480 граммов, удар по черепу, сотрясение мозга. Осталась восьмидюймовка стоимостью под 1000 долларов. Fujitsu скромничает, рассчитывая продать к концу будущего года тысяч флепий. И это в Японии, где крутые хендсеты, норма жизни и поголовье гиков огромное. Владельцы черно белых читалок, работающих в отражённом свете, сразу насчет флепи разбились на два лагеря. Одни говорят, что эта японская примочка мало кому интересна, ибо информация вся черно белая А цветные картинки для блондинок. Другие резонно замечают, что хорошие цветные электронные чернила сгодятся не только для читалок и флепия предвестник революции в мониторах. То, что флепия первый шаг к тотальной революции в издательском деле, не видит в упор ни те, ни другие. Правда, моя выборка некорректна, ибо в нее попали лишь сугубые технари-прикладники, а этот народ специфический. Он может крыть матом гуманитариев, обвиняя их в органической неспособности мыслить и одновременно уважать Сталина. Вот ведь парадокс. Мне до такого гуманитарного технолога, как Сталин, далеко. Но я тоже малость в теме и сейчас попробую объяснить, что на нас надвигается. Пока кто-то думал, будто информация вся черно белая выросла пара поколений, для которых мир цветной по умолчанию. И это не покупатели гломорных журналов. Это, в принципе, люди. черно белая читалка им не нужна, ибо они неохотно читают книги. Зато они интенсивно потребляют справочную литературу, насыщенную цветом. В первую очередь периодику Журналы по домостроительству и домоводству продаются у нас килотоннами. Потом автомобильная пресса с суммарным месячным тиражом за миллион. И потом уже развлекательные общественно-политические издания. Отдельный разговор периодика для профессионалов. В сумме это дикий ворох бумаги, искупают ее миллионы россиян, которым, повторюсь, черно белая читалка не нужна да. Интернет-версии этого разноцветия либо оскоплены, либо отстают от бумаги на месяц. И все равно многие выбирают онлайн-чтение, ломая глаза монитор. На западе это уже почти норма. Цветная электронная бумага для таких читателей то, что доктор прописал. Любой издатель уже морально готов продавать электронные версии периодики. Не хватало лишь веского повода популярного мобильного носителя. Вспомните, как много сделал для продвижения в народ читалок Amazon. Это тоже был лишь первый шаг. Скоро в гонку за электронным читателем войдут медиахолдинги. А ведь следующее поколение советских людей будет жить не при коммунизме, при интернете. Для тех, кто сейчас еще школьник, слить свежие номера журналов на флепию будет просто нормально. А для своих детей они сольют на флепию школьные учебники. А их дети вырастут твёрдо зная, что бумажная книга это круто, но неудобно и, в общем, не нужно. И вместе с любимой молодежной интернет-газетой будут читать с флепии трехсотую книжку Дарьи Донцовой, легально купленную в интернете или ворованную но точно не бумажно. Короче, флея подтолкнет книжно-журнальный газетный рынок к той же революции, что произвел в музыке формат MP3. Центр тяжести сместился в интернет-сегмент рынка. Бумага останется, как остались CD, но это будет уже нечто другое. Революция приведет к ломке стереотипов и пересмотру многих понятий, начиная с авторского права и заканчивая местом писателя в обществе. О том, когда именно такая ломка случится, много судачили в последние годы. Теперь у нас есть хотя бы точка отсчета, 20 апреля 2009 года. Нет, не конец света, просто начало очередной эпохи.